Давайте я вставлю вам его в противогаз, а вы возьмите чековую книжку и выпишите чек на сумму, которая мной заработана. Он торопливо стал выписывать чек. Я вставил клапан в его противогаз и протянул маску моему бывшему боссу, но тут же тот стал напяливать его себе на голову. Сразу видно, что вы не обучались на военной кафедре. У вас гребень на голове, а мне не удалось закончить фразу. Лопнул дисплей моего компьютера, начался пожар, и почти мгновенно с этим сработал огнетушитель, что висел у входной двери. «Газы!» — заорал я, надел на себя второй противогаз, затем перевернул стул и сел на него верхом, наблюдая за поведением Крэпса. Некоторое время крепс напряженно и шумно вдыхал, но потом вдруг заварился на бок и стал конвульсивно вздрагивать. — Наверное, рано, крепс тебе становиться богом, — подумал я. Вскочил и стулом разбил оконное стекло. Кто-то снаружи, Выбивал закрытую дверь, и она вот-вот должна была поддаться нападающему или нападающим. Я стащил противогаз с головы Крепса, а затем снял противогаз с себя. Очнулся я в больничной палате. Это было ясно по особой белизне, койки с поднимающейся спинкой и охраннику, который сидел рядом с этой койкой на стуле. Увидев, что я пришел в себя, охранник стал набирать номер мобильного телефона. Почти сразу же после его звонка в палату вошли двое. Первый был врач, об этом свидетельствовали белый халат, уверенность в движениях и чувство хозяина на этом пространстве. Второй, хотя и имитировал принадлежность к клану врачей халатом, разумеется был из полиции. Врач посмотрел на экран, который был установлен на столике рядом с койкой, взял мою руку и на ломаном русском языке спросил меня, как вы себя чувствуете. Я не стал отвечать, а только кивнул в ответ. Тогда врач кивнул второму посетителю и пошел из палаты вслед за ним ринулся охранник в форме, полицейский. В белом халате сел на освободившийся стул и открыл было рот, но я опередил его что с Крэпсом? — спросил я. — То же, что и с вами, — сказал он по-немецки. — А что со мной? Вы отравились каким-то газом. Но, я полагаю, вы сможете рассказать мне, как все это случилось? — Крэпс принес два противогаза и сказал что у него есть подозрение в отношении ганса вот здесь чуть поясните когда-то в Ганновере у крепса в лаборатории замкнула провода и взорвался компьютер и то ли от горящего пластика то ли еще от чего погиб мой предшественник так вот в последнее время ккрепс стал подозревать что тот взрыв Был не случай Он пришел ко мне, выпроводил из помещения Ганса и сказал, что хочет провести эксперимент, то есть воспроизвести все обстоятельства того происшествия, чтобы выявить возможного виновника. То есть он попросил вас сыграть роль подставы? Не только меня, но и себя. Он специально подставил меня и себя? чтобы выявить человека, которого он подозревал. Но он рисковал. Тот, кого он подозревал, не знал, что Крэпс принес с собой в кейсе два противогаза. Он хотел... Мне трудно сказать, что он хотел, поскольку он сообщил мне только то, что я вам сейчас рассказал. Впрочем, вы сами можете его спросить об этом. К сожалению, не могу. Крэпс Умер прямо в лаборатории. Ему не повезло. Редчайший случай. Один на миллион. В клапане противогаза оказался дефект. Я так и подумал. Потому что, несмотря на противогаз, он стал вести себя так, будто его действительно отравили газом. Поэтому я и разбил окно стулом. Но, наверное, было уже поздно. «Скажите» а почему вы сняли с себя противогаз? А я не делал этого. Вас обнаружили без противогаза, впрочем, как и Крепса. Вполне возможно, что тот, кто организовал это, был там первый и решил подстраховаться. Вполне возможно. Имею полномочия сообщить вам, что после излечения Вам придется покинуть пределы нашей страны, так как со смертью вашего работодателя отпали основания пребывания в ней. Мой визави поднялся со стула и направился к двери. Некоторое время я был один, но потом дверь открылась, и к моей радости вошел не охранник, а доктор. Значило это то, что мне поверили. Но радость моя длилась недолго. Оказывается, отравление газом существенно подорвало мое здоровье. И через три дня персонал клиники в Стендале прощался со мной, как с потенциальным покойником. Уже на границе я понял, что мне не доехать до Подольска. Собственно говоря, зачем мне Подольск? И я поехал к своей палатке к ней я добрался поздно ночью и удивился как я вообще мог ее найти в такой темноте я забрался внутрь и перед тем как уснуть подумал что все мы участники некой игры высших сил и покуда нужны для этой игры мы живем вот и драгон вылетел через лобовое стекло машины и не разбился только для того чтобы предупредить меня об опасности, а затем окончил жизнь под колесами машины. И я, прервав земной путь Крэпса, наверное, выполнил свою программу. С такими мыслями я проснулся, понял, что все это было страшным, кошмарным сном. Выбравшись из палатки, Я не поверил своим глазам. Вокруг валялись целлофановые пакеты. Прямо под сосной, с противоположной от палатки стороны, огромное черное пятно кострище Пламя от костра туристов поднималось так высоко, что обгорела даже крона сосны, а по стволу янтарем блестела выплавленная смола. Пустые консервные банки, обрывки газеты даже кассеты от магнитофона дополняли удручающую картину. Мне вдруг расхотелось оставаться здесь и умереть среди этого хлама. Я еще раз оглядел весь от бедлам и пошел прочь. Странные мысли роились в моей голове. Когда-то Два человека в разное время и на разных континентах озвучили почти одно и то же. Карлос Кастанеда сказал, «Мы светящиеся существа. Рождаемся с двумя кольцами силы, но для создания мира используем только одно из них. Это кольцо, которое замыкается на нас В первые годы жизни есть разум, и его компаньон — речь. Именно они, столковавшись между собой и состряпали этот мир при помощи описания и его незыблемых догматических правил, а теперь поддерживают его. А Константин Циолковский написал. Эволюция — есть движение вперед. Человечество, как единый объект эволюции, тоже изменится и, наконец, через миллиарды лет превратится в единый вид лучистой энергии. Я шел долго, до тех пор, пока сквозь стволы сосен Не стала видна дорога. И тут я понял, чем заканчивается фраза «Слава разящему мечу». Она не может заканчиваться ничем другим. Я зашагал быстрее, мысленно планируя выйти на дорогу и тут же поймать попутку. Мне даже казалось, что это будет тот дальнобойщик который подвозил меня сюда он полтора месяца был за границей а теперь возвращается домой на этот раз календарик с японцем не будет закрыт и я еще раз прочту эту надпись слава разящему мечом ибо он дает нам точку опоры утром я был в подольске кое когда плелся до квартиры на рымова позвонил дверь открылась мой друг ошалело смотрел на меня что плохо выкляжу прохрипел я сдавленно где ты пропадал целый год «Не менее сдавленно!» — произнес он.